25. Совет магов гильдии, тех, кого удалось собрать, не уступая безумным богам позиций, прошел именно так, как предполагала Клара. То есть вначале чародеи выслушали друг друга мрачнее все больше, а когда дело дошло до решения, принялись припираться. И Клара понимала от чего: С одной стороны, боевые маги долины не привыкли отступать, даже если противник был сильнее. С другой стороны, этот противник оказался настолько силен, что даже у самых-самых сорвиголов проснулась понятная осторожность. «Чего ради мы жертвуем собой и своими товарищами? Эдако вся долина останется без защиты». И не было уже никого, кто мог бы привести их к общему решению. Клара выслушивала прения молча. И то сказать, какие уж там прения. «Вялую ругань у походного костра». Невдалеке шумел лагерь, где расположились дружинники. Один из трех больших лагерей, разбитых в пределах сферы измененного времени. Над головой плыли радужные переливы межреальности. Светился тускло ближайший мир. А боевые маги никак не могли решить, сворачивать поход или нет. Эх, был бы здесь роб Кламон, разумный и невозмутимый глава гильдии. Или хотя бы Ангелика Вихрь, умевшая одним язвительным словом склонить всех к общему решению, но их больше не было. А вот Клара была. Она сидела, опустив голову, сжимая в руке гладкую пластинку зеленоватого камня, на одной стороне которой виднелся остаток черного рисунка, часть листа папоротника с черенком. Еще пару часов назад рисунок был цел, а вскоре его не останется вовсе. «Если понадобится срочно поговорить, Клархин», — сказал ей миссир Архимаг на прощание, протягивая камень с отпечатком листа. «Воспользуйся этим». «Вы уйдете слишком далеко. Прямая связь невозможна. Но здесь...» — он постучал по листу. «Часть меня. Всего лишь мой отпечаток. Но он хотя бы сможет подать совет или выслушает. К сожалению, только один раз...» Но все же не помешает. И перед советом Клара Хюмель, не колеблясь, приложила ладонь к амулету, активируя заклятие, и негромко позвала Миссир Клархен, тут же откликнулся глуховатый голос архимага, такой настоящий и такой близкий, что у Клары едва слезы на глаза не навернулись. Миссир, гильдия находится в затруднительном положении. Я прошу совета. Она торопливо пересказывала события последних дней. Неудачные стычки, гибель боевых магов и роба, а черный отпечаток листа на глазах исчезал. Зубчик, зубчик, еще зубчик, жилка. Время уходило слишком быстро. — Что нам делать, миссир? — выдохнула Клара. — Что мне делать? Миссир, точнее его копия, помолчал. Потом сказал ворчливо. Если бы Гильдия лучше помнила свою историю, может быть, этого не случилось бы. Война ангелов закончилась не так уж давно, а мы ее почти забыли. Не любим мы вспоминать поражения, а ведь если бы сделали выводы. Не, да что говорить. Клархен, пораженческим настроением сейчас не время. Неужто вы еще не поняли, что в этой битве либо мы, либо они, что отступать некуда? «Если не задавить этого противника сейчас, он сделается куда сильнее. И что вы тогда запоете? Что мы все запоем?» «Нет, нет, девочка. Вам надо собрать силы, подумать как следует. И сражаться до победного. Вот и все». Клара была открыла рот, чтобы возразить, но Игнациус перебил. «Оставь часть листа для вашего совета. Я хочу обратиться ко всем». «Не вешай нос, милая». Гильдия куда сильнее, чем ты думаешь. Ну, по его удаче, Клариса, я в вас верю. В другое время Клара бы только порадовалась. Отступать она и сама не любила. Но сейчас перед глазами все еще живо стояла гибель роба Кламона. Впрочем, и у других магов тоже. От того-то даже нового главу гильдии избрать не смогли. Никто не выдвигался сам и не выдвигал чужую кандидатуру будто Роб был все еще жив. Так что Клара ждала, когда силы у спорящих иссякнут, и, едва голоса примолкли, сама взяла слово. «Я изложила наши трудности миссиру», начала она без обиняков, не обращая внимания на округлившиеся глаза боевых магов. «Он хочет дать нам совет. Послушайте». И прикоснулась к остатку черного листа. «Боевые маги!» «Друзья!» — голос старого архимага, казалось, дрожал от переполняющих его чувств. «Я знаю, как храбро выбились. Знаю, какие тяжкие потери понесли. Я помню про свой заказ вам, но...» «Эта война уже куда больше моего заказа. И это не та война, на которой можно отступать. За вами долина!» и все ее жители, какой бы далекой она сейчас ни казалась. Кроме вас некому защитить ваши дома и семьи. Я присоединюсь к вам, как только смогу. Но пока вы — единственная наша защита. Вы и ваши дружины». Боевые маги слушали голос своего архимага, молча, словно зачарованные. «А чтобы уменьшить разногласия, — продолжал Игнациус, — я рекомендую вам избрать таки нового главу гильдии, пускай даже на время. Вернетесь в долину, проведете выборы по всем правилам. А пока вам нужен человек, который сможет принимать решения быстро и ответственно. Мое слово, если хотите. Было бы за Клариссой Хюмель. Что? Теперь уже Клара изумленно распахнула глаза. Это она-то, быстро и ответственно? «Да она же только дружиной командовала, да практикантами-выпускниками!» Малвил шутливо развел руками. Мол, миссир сказал, наше дело исполнять. А вслух спросил. «Миссир, а что нам делать с драконом времени?» «О, это меньше из бед!» Усмехнулся невидимый архимаг. От листа папоротника остался последний зубчик и черенок, и голос старика начал слабеть. Просто дайте ему уйти. Все просто. Последнее слово эхом отразилось от костра и улетело в межреальность. Вот! Растерянно пробормотала Клара. Ни у кого нет возражений против кандидатуры нового главы! спросил Эгмонт Ван Алдерен, доселе молчавший. Кто за Кларису? И первым поднял руку. Да, как так? подумала Клара, глядя, как боевые товарищи один за другим поднимают руки. «Я же... Я никогда... дружины командовать — это пожалуйста, но гильдией, своими же магами, я же не смогу!» Однако боевые товарищи голосовали так охотно, будто только этого и ждали, и деваться было некуда. «Ну...» — Клара Хюмель ощутила несвойственную ей неуверенность — когда глаза присутствующих уставились на нее. Все ждали слова нового главы. «У нас сейчас выбор — отступить или продолжать кампанию, которая...» «Никто не говорит про отступление!» — выкрикнула Эвис Эмплада, самая юная из клана Эмплада, пришедшая сюда с последней дружиной. Недавняя выпускница Академии, такая миниатюрная и хрупкая, что непонятно, как ей вообще кто-то позволил учиться на боевого мага. «Никто не говорит, но думают, и это разумно», — возразил Мелвилл. Компания, очевидно, зашла в тупик. «Но Архимаг сказал, и я считаю, вот именно!» перебила Клара громко, обретя, наконец, почву под ногами. «Раз уж она теперь глава, пусть послушают». Мессир дал четкое указание продолжать. «А ему виднее, на то он и архимаг, а мы с вами нет. Он, в конце концов, пообещал помощь, поэтому я считаю этот вопрос исчерпанным. Однако...» — она перевела дух. «Продолжать можно по-разному. Всем уже понятно, что действовать так, как мы до сих пор действовали, неразумно. Мы распыляем силы, бьем растопыренными пальцами и несем потери. «Нам нужно нащупать главную уязвимость у нашего врага». «Ну, вы попытались», — проворчал молчаливый здоровяк Даниман Визель. «Сходили на глубокую разведку. И, чем кончилось, Роб погиб». Клара сжала кулаки. «Он так говорит, будто это личная вина ее, Клары». «Но теперь мы знаем, куда бить», — мрачно бросила она. «Надо лишь понять, как именно» и ударить наверняка всеми силами. «Мессир уверен, что мы сможем, значит, мы сможем!» Даниман пожал плечами, не желая спорить. «Я предлагаю», — четко произнесла Клара, «всеми силами, какие сейчас собраны здесь, ударить по Аралору. Он тесно связан со всем, что здесь происходит. От него текут потоки силы к безумным богам, но и обратно они текут тоже». Мы видели странные конструкты с примесью некромагии, через которые сила и перекачивается. Для чего, нам неведомо, но наверняка это усиливает наших врагов. И нам надо разрушить систему обмена силой, это первое. И освободить дракона времени, это второе. Насколько я помню теорию, дракон времени создает застой магических потоков. Снова встряла Эвис». Академические знания еще не выветрились у нее из головы. Он притягивает силу, как магнит железа, и она циркулирует, ну, как-то вокруг него циркулирует, в общем, и получается омут. Вот именно, Эвис, одобрительно кивнула Клара. Омут, который могут использовать наши противники, а он нам вовсе ни к чему. — Мессир советовал дать дракону уйти, — припомнил Эгмонт но не успел сказать, как именно. «Это мы и сами сообразим». Клара пожала плечами. «Ну как, уважаемые члены гильдии боевых магов? Все согласны?» Боевые маги переглядывались. Теперь, когда от мессира Игнациуса поступили четкие указания, спорить стало бессмысленно. Но основные опасения от этого никуда не делись. Роб пытался решить ту же проблему. «И где он сейчас?» «Мы оставим за спиной безумных богов», — напомнил Эгмонт. — «тех, с кем так и не смогли справиться. Ты думаешь, это разумно?» «Я думаю, что миссир прав», — Клара покачала головой. «Безумные боги сильны и непредсказуемы, но они покамест привязаны каждый к своему мирку. Это, конечно, временно, так что мы должны успеть обрубить им приток силы как можно быстрее». «Выпустить дракона времени!» — радостно добавила Эвисом Плада. «Он же сокращает естественное рассеяние магии, инкапсулируется как бы вместе со всеми». «Вот и мы такими когда-то были», — с грустью подумала Клара. «Уверенными в себе, в том, что знаем все на свете, что все можем. Эх, Эвис, Эвис!» «Это потом», — мягко сказала Клара. «Вначале Аралор. Времени на отдых оставили немного, только чтобы подтянуть все возможные резервы. Клара, с одной стороны, чувствовала себя на своем месте. Она, наконец-то, исполняла поставленную задачу, принимала решения, требовала, рассчитывала. А с другой, на ней тяжким грузом отныне лежала ответственность не только за успех компании, но и за всю гильдию. «Бедный роб, как он с этим справлялся?» Единственное, что помогало, попросту не думать о том, что любое ее неверное решение грозит гильдии, а то и всей долине, катастрофическими последствиями. Бедный мессир, а как он справляется с этим, в его-то годы? Каралору решено было заходить с трех сторон, над точками наибольшего напряжения силы, отмеченными еще во время разведки с робом. Себе Клара взяла самую напряженную точку – вблизи северного полюса мира, где они уже выходили к аралору. Еще одна группа, под командованием Эгмонта отправилась ближе к экватору. А третья, куда вошла почти вся гильдейская молодежь и где заправляла бойкая Набель, за них Клара переживала больше всего – ближе к южному полюсу. Но как же здесь все изменилось? И за какое краткое время. Сила, прежде истекавшая в виде широких, словно ленты потоков, теперь разливалась в верхних слоях аэра мерцающим морем, золотым, горячим, скрывая все, что происходит внизу. Она еще и уплотнилась, с тех пор, как Клара видела Аралор в последний раз, напоминала густое золотое варево. Здесь и волжбу ты не знаешь, как творить пробормотал Мелвил, разглядывая мир, похожий на живой золотой шар. Конструкты пиявки, мерзко содрогавшиеся каждый раз, когда по ним катился особо плотный ком силы, сделались явно видимы. Они разбухли от наполнившей их магии и бледно светились. Но самым удивительным оказалось явно рукотворного происхождения сеть сложного плетения, лишь слегка погруженная в вайер – охватывавшая весь видимый горизонт аралора На большом расстоянии в ней, точно драгоценности в волосах красавицы, сверкались уже виденные Кларой амулеты, друзы кристаллов, шаров и звезд, черные и белые, золотые и розоватые, алые и серые. Сеть густела возле каждого такого амулета, а вот там, где Вайер из Междумирья уходили конструкты, Там, напротив, образовывала прорехи, над которыми из конструкта изливалась часть силы, висела бледно светящимся облаком. «Что это такое? Бездна меня забери!» — поразилась Клара. «Никогда ничего подобного не видела», — заметила Райна, покачав головой. «Я живу долго, Кирия, много где побывала, но чтобы так переплетались самые разные силы, не видала никогда». Если мне позволено будет высказаться, смертные сами по себе, без посторонней помощи, такое сотворить не способны. — Это какой такой помощи? — удивился Мел. В упорядоченном много разных сил Валькирия пожала плечами. Боги, отпадших до ныне властвующих. Хаос, дальние. Иные силы, смертоносные, неназываемые, чей путь неведом никому. Спаситель. «И кого из них ты видишь здесь?» «Я не маг, почтенный Мелвилл», — с достоинством ответила Валькирия. «Я лишь вижу, что соделанное не в силах человеческих, а большего увидеть не могу. Но мой опыт редко ошибается. Без разведки, без спуска в мир не обойтись». Клара Хюмель задумалась. «Что-то тут вовсе удивительное происходит. Вот что». «Подождем донесений от Эгмонте и Анабель и пойдем». Донесения последовали вскоре. Для того пришлось затеплить толстую красно-желтую спиральную свечу, сгоравшую крайне быстро, зато позволявшую командирам отрядов говорить в это время между собой. Еще один дар Архимага, очень и очень пригодившийся. «Сеть есть везде, как и амулеты в ней», — Клара задумалась. А вот проводники силы, конструкты эти жуткие, только у нас. Что же они с этим миром сотворить решили, никак в ум не возьму. «Раз конструкты силу сюда гонят, то и логово здесь», — рассудила Райна. «Здесь, значит, и самое опасное место. Тут и разведывать будем». Клара повернулась к Валькирии. «Райна, отбери из дружин самых отчаянных, кто согласится на рейд вниз» чтобы каждый владел бы изрядно и магией, и оружием, и был бы готов ко всему. Хоть и пойдем тайно, а может быть горячо. Я сама их поведу. «И я с вами, Кирия!» — Райна выпрямилась. «Хорошо. Мел, ты остаешься. Всем ждать нас!» Клара попробовала было аккуратно вскрыть золотую сетку, охватившую весь мир. Да не вышло. Золотые нити жглись, оставляя на латной перчатки темные следы, но отказывались. Боевая чародейка с трудом сдержалась, чтобы не применить действительно разрушительные заклятия. Однако вся скрытность тогда бы полетела к демонам. Отобранные райные дружинники молча и как-то напряженно застыли за спиной и у Клары возникло странное подозрение, что они едва сдерживаются, чтобы не начать давать ей советы. Нет, ну всяк в дружине мнит, бутон умнее и умелее боевого чародея долины. Хотя, дойди до дела, кто всегда на острие атаки, кто всех прикрывает, кто добивает противника? Только гильдия. Сколько Клара Хюмель не видала дружинников никто и близко не мог сравниться с выпускниками Академии Высокого Волшебства в Долине. Правда, некоторых из этих дружинников она и впрямь не помнила по прежним походам. Замеченные ею еще до совета орки-варлоки — светлый эльф и темный, увешанные амулетами и колчанами со стрелами разного размера, словно праздничное дерево пряниками пятерку угрюмых гномов и даже одна белокрылая гарпия, что было уж совсем редкостью. Это племя не отличалось ни постоянством, ни воинственностью, ни даже сколько-нибудь выдающимся умом. Гарпии, служивших властителем в разных мирах, Клара еще могла припомнить, а вот в дружины боевых магов долины они как-то не попадали. В конце концов спустились вдоль одного из конструктов. Щель между пиявкой и сетью была узкая, но по одному протиснулись. Бледное облако силы, очевидно подпитывавшее сеть, никак не помешало. Золотое море аэро обожгло, сбило с толку. Заклятия небольшой силы в нем тонули и сбоили, но тропа вела вниз уверенно. Темный эльф за спиной тихо выругался. Очевидно, избыточная магия не лучшим образом влияла на его амулеты и стрелы. Вскоре золотая дымка рассеялась и... И Клара едва не пропустила удар. Белый молнииный разряд ударил в тучи рядом, ударил снизу, вопреки всем законам природы. Молния с треском рассеялась, волосы у Клары встали дыбом, между пальцами проскочили синеватые искры. А тропа внезапно утратила устойчивость. Клара едва успела отреагировать. Иначе бы дружинники повалились вниз с приличной высоты. Впрочем, ей показалось, что некоторые и сами сумели поддержать расползающуюся тропу. Вокруг же творилось нечто невообразимое. И Кларе пришлось постараться, чтобы спустить отряд без потерь. Прямо под ними... Нет, напротив них... Бушевало невиданное сражение. От земли до покрытого плотными тучами неба вытянулся черный, медленно вращающийся вихрь. Багровые и белые молнии пронизывали его. Внутри кружились какие-то темные сгустки и точки. Тучи, плотные, такие, что едва пропускали дневной свет, тоже закручивались громадной темной круговертью над головами отряда. Все это так отличалось от только что виденного в Аире золотого, радостно искрящегося моря силы, что Райна за спиной аж присвистнула. На земле же раскинулась крепость самого невероятного размера и вида. Никогда, ни в одном мире Клара Хюмель не встречала ничего и близко похожего. «Безумные боги построили», — зачарованно сказала Валькирия. Крепости впрямь казалась творением безумца. Массивные укрепления в ней соседствовали с тонкими башенками-миноретами. Ажурные арки и балконы с глухими кубами не то лабораторий, не то темниц и рядами странных белых сфер. Громадные, с редким изяществом выполненные стеклянные купола со складами и тянущимися в разные стороны железными трубами разного диаметра. В стенах ее хаотически соседствовали белоснежный, черный, кораллово-алый, розоватый, охристый камень, мрамор, песчаник, гранит и боги ведают, что еще. Часть этого поистине невозможного сооружения горела. Из-за стен взметывались языки оранжевого огня, вспухали жирные дымные клубы. Однако с башен и из-под куполов крепость отвечала атакующему ее вихрю. Били молнии, срывались стаи крылатых бестий, летели кроваво-красные магические сети и верви, Ряды белых сфер время от времени содрогались и исторгали клочья призрачно-бледного света. Пламени эти, дрожа точно громадные капли, текли к вихрю, сливались с ним, и точки внутри него тотчас вспыхивали и сгорали. Нет, не точки сон мы тварей, отражавших атаки подобных же тварей из крепости». «Какая битва!» Восхитился один из орков-варлоков, пристукивая посохом по тропе, круто спускающейся в стороне от крепостных стен. «Только не по нашим силам, как мнится. Достойная Райна. Быть может, дадим им самим разобраться? Не станем вмешиваться?» Никто не говорил про «вмешиваться». — ответила за валькирию Клара. — Мы на разведку пришли, значит, и станем разведывать. Ваша задача — обойти кругом да посчитать, сколько этих некроманских конструктов тянется в крепость, сколько в ней врат, какие где учуете заклятия. Если кто вас заметит, от боя уклоняйтесь, отходите. Задачу старайтесь выполнить, но не ценой своей жизни. Все ясно? Дружина вслед за волшебницей спустилась на землю. Каменная твердь дрожала, грохот стоял неумолкающий. Клара с трудом различала свой голос. Судорожно подергивающийся некроконструкт червь, вдоль которого они шли, остался на высоте двух человеческих ростов. Он тянулся к крепости, и вместе с ним тянулись какие-то светящиеся тяжи или толстые нити, Клара не сразу сообразила, что из точно таких же нитей состоит опутавшая аралор магическая сеть. Выходят, все кончики этой паутины скрыты в этой крепости. Клара раздала задания и магические кристаллы, умеющие сохранять в себе чужие заклятия. Отряд спора разбился на грубки и разошелся по каменистой пустоши. Кто считать конструктов, кто осматривать укрепления и составлять планы? кто измерять потоки и направления здешней силы, ее особенности и приметы. Сама Клара вместе с Райной и двумя эльфами решила подобраться к схватке как можно ближе. Приглядеться к чарам, что возможно измерить, и тогда уж делать вывод, чего ждать от этого врага. Окрестности показались ей совершенно вымершими. Одни черные камни, ни деревца, ни травинки, ни даже вездесущего лишайника — и уж тем более ни людей, ни иных существ. Одна только магия, бушевавшая над камнями, дотянувшиеся со всех сторон мерцающие трубы конструктов. Глядите! Остроглазая валькирия указала в сторону пролома в крепостной стене. Стена, вероятно, обрушилась недавно. Среди каменных россыпей еще скакали языки призрачно-сиреневого пламени. Какой-то человек, пригибаясь, бежал по равнине к этому пролому, от валуна к валуну, петляя по щебню точно вспугнутый зверь. Рядом с ним мчался большой черный пес. Парочка эта показалась Кларе знакомой, но прежде чем она вспомнила сама, Райна резко повернулась к ней. «Это же Рико! Тот самый парень, Кирия! Некромант, которого мы вытащили из мира, где погибла Селена Дотти!» Тот, с которым ушел Витар, Витар ведь его и спас. «Все интереснее и интереснее», — пробормотала Клара. Теперь и она узнала Рика, хоть расстояние было велико. «Выходит, не так он и прост. Выходит, тесно связан с безумными богами. И, скорее всего, именно он повинен в исчезновении Витара Лаэды». «Гигантский вихрь тоже заметил беглеца». Ударил ему вслед молнией раз, другой. Потом от сон окружающихся внутри вихря тварей, отделились несколько. Отвратительные кривоклювые создания с перепончатыми крыльями. И с пронзительными криками понеслись к несчастному. Но он в последний момент успел нырнуть в пролом. Горевшие на руинах чары легко пропустили его. Но вспыхнули, едва и ринулись вслед. Одна из них рухнула на землю и забилась, объятая сиреневым огнем. Остальные с недовольным карканьем повернули обратно. «Ну, этот враг до тебя не добрался, так я доберусь», — посулила Клара Хюмель. «Внутри у нее словно бы все заледенело». «И ты мне на все вопросы ответишь, Рико-некромант. Никто не может просто так взять и подставить боевого мага долины». Валькирия Райна молчала, но на ее лице читалась та же решимость. «Однако сейчас у нас другая задача», — вздохнула волшебница. «Разведка важнее. Пойдем со всеми предосторожностями. Многоуважаемая, как вас...» «Омэйн, госпожа», — поклонился светлый эльф. «Ульвейн к вашим услугам». Поклонился и темный, и висящие на куртке амулеты глухо звякнули. «Отпорные чары держите наготове, глядите по сторонам как следует. Ваше дело прикрытие, нам не до того будет». Эльфы переглянулись и снова поклонились в знак согласия. «Они чародеи не из последних Кирия», — заметила Райна. «Пока гильдия совещалась, я времени не теряла. Со всеми дружинниками поговорила, кого не знаю, всех попросила себя показать» так что пускай они тоже к чужой магии приглядятся. — Хорошо, — Клара кивнула эльфам. — Значит, коль сможете, помогайте, но прежде всего на вас защита. Наша с вами задача — узнать о враге все, что только возможно, и чем лучше мы с ней справимся, тем скорее победим. Черный вихрь медленно смещался в сторону крепости. Отпорные чары, выставленные ее обитателями, Безо всякого сомнения, такими же безумными богами, как и те, с кем гильдии уже сталкивалась, не выдерживали его натиска. Вот воздух вокруг крепостных стен задрожал, как над костром, замутился. По земле, опоясывая цитадель на расстоянии десятка футов, побежала оранжево-алая линия и через мгновение ослепительно полыхнула. Стена огня поднялась до небес и медленно опала. Вихрь помедлил и продвинулся еще немного. Что же за силы тут столкнулись? Если гильдия с трудом одолевала безумных богов поодиночке, то этот черный вихрь успешно крушил защиту целой крепости, полной таких вот безумцев. «Одно хорошо. Им сейчас не до нас», — подумала Клара Хюмель и решительно указала на вихрь. «Туда». Пошли по широкой дуге, скрываясь за скалами и валунами, перебегая открытые пространства. По счастью, здесь их было немного, но и те завалены щебнем или крупным каменным крошевым, на котором легко ноги себе переломать. Вихрь оставался по левую руку, приближался неспешно, но Клара чувствовала возрастающее давление силы, словно некто чуял ее, искал, но не находил. Или же нашел, но пока наблюдал, не вмешиваясь. «Стойте!» — выдохнула вдруг Валькирия. Она остановилась, необычно бледная, сосредоточенная, словно услышала зов из невообразимой дали. «Я знаю, что это. Кто это?» — Райна указала на черный вихрь. «Это бог Кирия, древний бог. Я ведь тоже их крови, я чую ее». Но очень давно я не видала никого из них в таких силах. Словно не было Боргельдовой битвы. Словно он явился из тех времен, когда жив был мой отец. Да, из огня да в полыми. Клара покачала головой. Наши противники в крепости. Это они убили роба. Они протянули всюду эти конструкты. Они питают силой тех, с кем мы уже сражались. Но чего они не поделились с древним богом? — Я не знаю, Кирия, — Райна опустила голову, — но он, этот древний бог, он тоже безумен. Я чувствую его силу, его гнев, его ярость. Он готов сокрушить весь мир в своем безумии. — Они тут все не в себе, — Клара вздохнула. — Мир, полный обезумевших богов. Ну, главное, нам не уподобится. — А может, и впрямь? Как советовал тот орк Варлок, оставить здешних ненормальных молотить друг друга? Гильдия и так уже потеряла больше людей, чем могла себе позволить. «Пусть бьются, а мы подождем и придем тогда, когда наш противник выдохнется». Очень здравая мысль, хотя и не свойственная боевому магу Гильдии. Честный бой грудь на грудь, без уверток, без хитростей – «Вот что единственно достойно было бы уроженца долины магов». «Но я теперь отвечаю за гильдию», — подумалась Клари. «А она и так потеряла слишком многих. Честный бой с такими силами, да мы просто-напросто поляжем. Ни чести, ни славы, ни победы, и между безумными богами и долиной не останется никаких преград. Нет, этого я не могу допустить». Значит, надо как можно лучше присмотреться к врагу, прежде чем бить. И бить мы станем наверняка. Клара вела своих как можно ближе к месту схватки. В общем-то, не обязательно лезть под самые чары, чтобы уловить их эхо, понять чужую магию. Но и эхо должно быть четким и ясным. А здесь и сейчас смешивались ежеминутно десятки заклятий. Сталкивались, разворачивались... Гасили или, напротив, усиливали друг друга, и разобрать в этой мешанине что-либо не смогли бы ни собственные Кларины амулеты, ни даже амулеты Архимага Игнациуса. «Надо подобраться ближе, ближе, как можно ближе!» «Черный вихрь приблизился так, что вырос уже на полнеба. Древний бог, значит!» Маги долины привыкли считать древних созданиями, навсегда утратившими могущество, измельчавшими до состояния лесных духов и домашних башков, созданиями, справиться с которыми гильдии было вполне под силу. А тут такая мощь, и впрямь как в легендарные времена, когда Райна была еще молоденькой валькирией, дочерью древнего бога. Нет, эту силу следовало понаблюдать и запомнить — «Мессир будет доволен, а может, что-то перепадет и магам-теоретикам в академии, пусть изучают». Потому четверо пробирались сквозь каменные россыпи, все ближе и ближе, почти что к самому подножию жуткого вихря, в паре десятков футов от крепостных стен. Когда здешний день начал уже угасать, Клара, наконец, нашла нужную точку. Группа тесно сбилась за торчащей, словно палец, скалой прямо за спиной древнего бога. Райна мрачно молчала. Эльфы держали наготове небольшие заряженные арбалеты. И Клара поставила бы собственную рубиновую шпагу на то, что головки болтов зачарованы кем-то не слабее боевых магов гильдии. Нет, откуда все-таки взялись эти двое? Сейчас попробуем поохотиться на чужие заклятия. Пробормотала чародейка, выставляя в ряд разноцветные кристаллы на бронзовых подставочках. Часть ее собственная, часть дар миссира. «Если встретишь что-нибудь интересное, девочка, постарайся записать у старика». Интересное — не то слово. Кристаллы засветились, реагируя на прикосновение Клары, но засветились неровно, тускло. Магия здесь слушалась плохо, и вовсе не из-за того, что вокруг бушевала сильнейшая буря. Скорее всего, такова была особенность этого мира. Потоки магии, а с ними и все творящиеся чары, могли быть связаны с каким-нибудь местным аттрактором, с центрами наибольшего напряжения силы, или с небесными светилами, или с временными всплесками магии. Разбираться с этим сейчас ни времени, ни желания у Клары не было, но заклятия долины в целом отличались универсальностью и работали даже в таких сложных условиях, разве что не в полную мощь. Она выругалась и прибавила к обычным своим чарам еще одни, направляющие и усиливающие. Кристаллы вспыхнули увереннее, в каждом проявилась ярко светящаяся сердцевина. Амулеты поймали и отделили от прочих именно те заклятия, на какие были настроены, и заклятия сохранялись в них. «Все, ждем», — начала была Клара, но в этот момент из-за скалы вынурнули летающие твари, десяток, не меньше, и кликача спикировали на затаившихся магов. Арбалеты ударили одновременно, и сразу еще. Четыре бестии, беспорядочно дергаясь, рухнули на землю. Одна, издыхая, смела ударом крыла расставленные в строгом порядке кристаллы. Прочие твари отпрянули, но не успели. Поднялись и закружились над скалой, словно показывая кому-то. «Враг здесь, здесь!» А убитые, исходя легким дымком, стали распадаться, превращаясь в неряшливые груды каких-то тряпок, старых костей и обрывков кожи. «Конструкты!» презрительно сказала Райна, лезвием секиры, сдвигая в сторону образовавшийся мусор. «И тут некромагия, Кирия. Они истинно безумцы». «Я первый!» — светлый эльф Амейн вскинул арбалет. Болт, сверкающий искрой, помчался вверх, и еще одна тварь рухнула едва не на голову Клари, объятая мерцающим белым светом. Темный эльф ухмыльнулся. Взялся за свое оружие. Ввысь ушли сразу два болта, и оба нашли цель. А Мейн фыркнул и выстрелил снова. «Один-один», заключила Валькирия, когда все летучие конструкты валялись на земле, истекая темным призрачным дымом. Клара, ругаясь в полголоса, собирала кристаллы. По счастью, ни один не разбился. Все продолжали работать. Оставалось подождать совсем немного. Но кто знает, дадут ли им это немного. Эти летуны из крепости, — заметил Амейн. А вот древний бог, госпожа Райна, нас будто не замечает. Странно, верно? Мы ему не интересны, Валькирия пожала плечами. Ты же, Амейн, не на всех букашек под ногами внимание обращаешь, а только на тех, что жалятся. Крепости мы тоже не досаждаем, — возразил темный эльф. Однако они прислали конструктов. «Боги часто самоуверенны», — Райна отвернулась, «особенно, когда они сильны. Им кажется, что нет противника, равного им, что весь мир им помогает, что проиграть они просто не могут, ведь они со своим миром единое целое. Смертные куда более трезвы в оценке своих сил, потому и прислали конструктов, и еще пришлют. Придется отбиваться». — покачала Клара головой. — Я не хочу прерывать работу, это может быть важно, но потом сразу уходим. Ждать, впрочем, пришлось недолго. А безумные боги в крепости решили не ограничиваться крылатыми тварями. Через пролом в стене часто посыпались мелкие существа, многорукие, многоногие, вооруженные чем попало, и покатились к сидящей в укрытии группе. Древний бог, постепенно продавливавший отпорные чары крепости, точно свая песок, пропустил их безо всякого внимания. Эта мелочь его тоже не интересовала. «Где-то я таких уже видела», — пробормотала Клара, глядя на приближающихся конструктов. И вспомнила самый первый мир в сфере измененного времени, самый первый поверженный безумный бог и поверженный страшной ценой, Доминик, Селена, Конрад. «Давай насчет три, Ульф!» А Мейн кивнул напарнику. Они выстрелили синхронно, подпустив тварей ближе, чем на десяток футов. Два арбалетных болта помчались им навстречу, оставляя в воздухе искрящийся след, а между ними, натянувшись, дрожала такая же искрящая огненная нить. Едва она коснулась первого конструкта, как он развалился, будто рассеченный надвое огнистым лезвием. Суставчатые конечности, сжимавшие самое разнообразное оружие, дернулись раз, другой и застыли, а нить за считанные мгновения проредила толпу конструктов и, наконец, угасла. Из двух десятков тварей уцелело не более пяти, двух свалил еще один арбалетный залп на сей раз безо всякой огненной нити, а остальных с видимым удовольствием покрошила секирой валькирия. «Однако...» — пробормотала потрясенная Клара. «Надо будет после боя поговорить с этими эльфами. Она в жизни такой волшбы не видела. Кристаллы стали угасать. Они вместили в себя столько чар, сколько смогли. Уходим!» — приказала Клара. Однако легко уйти не получилось. Крепость заинтересовалась пришельцами всерьез. Едва Клара со спутниками отошли от древнего бога на заметное расстояние и замешкались, перебираясь через какую-то особенно глубокую расселину, как перед ними возник, именно возник, будто из воздуха соткался, молодой рыжий парень, крепкий, высокий, но в совершенно истрепанной одежде, и с такой странной улыбкой на лице, что Клара невольно сделала шаг назад. Так обычно улыбаются сумасшедшие, сами себе, словно бы только им слышимому голосу. Райна уже стояла рядом, сжимая рукоять секиры. «Кто вы?» — спросила Клара резко. «Что вам нужно?» Вместо ответа юноша взмахнул рукой. Клару будто кто-то схватил за горло. Она не могла сделать вдоха, не могла вывернуться из невидимой хватки. Валькирия тоже пошатнулась, черты лица мучительно исказились. Чары рыжего незнакомца даже не имели видимого воплощения. Он творил их одной силой мысли, не пытаясь придать им форму. Противостоять такому куда сложнее, но Клара все же сумела взмахнуть шпагой. Взмах вышел неуверенный. В глазах уже потемнело, ноги подгибались, из кончика клинка сорвалось прозрачно-багряное полотнище проявляющих чар, почти мгновенно обрисовавшее в воздухе темно багровые будто из живых жил состоящие жгуты, и все они тянулись от рыжего мага. Клара рухнула на колени. Волжба, даже при помощи рубиновой шпаги, отнимала последние силы. Еще один взмах, как же тяжело, и клинок обрушился на жгут, обвивший Кларину шею. Зачарованное оружие должно было перерубить чужое заклятие или хотя бы ослабить, но шпага лишь бессильно соскользнула в сторону. Пальцы разжались, бесценное творение оружейника Тимирада со звоном покатилось по черным камням. «Неужели все кончится вот так?» — пронеслось у Клары в голове в каком-то непонятном мерке, вдали от родного дома. И тут ее ослепила оранжевая вспышка, такая, что глаза застели цветные пятна. Удавка, сдавливавшая шею, тут же спала. Клара сделала судорожный вдох, закашлялась, оперлась о землю, не имея сил подняться. Обернулась. Темный эльф Ульвейн стоял, направив высь арбалет точнее, его дымящиеся остатки. Похоже, та магия, что сожгла заклятие рыжего, сожгла и оружие эльфа, опалила его боевые рукавицы, а сам он все еще жмурился, не решаясь открыть глаза. «Не мог предупредить?» — Ульф. Возмутился часто мигавший Амейд. «Как?» — ядовито откликнулся товарищ. Рыжий маг обратился в весело горящий костер, Только Клара не обманулась. Полыхал отпорный щит, которым противник успел прикрыться. Еще немного, и огонь спадет, и придется снова отбиваться. Да уж сильные они там, в этой крепости. Клару подхватили подмышки сильные руки. Поставили. «Обопритесь, Кирия». Райна обняла волшебницу за плечи. Повела было, но Клара высвободилась. «Не надо, Райна, я могу сама». «Отступаем, друзья! Не мешкаем! Бежим!» — прибавила Валькирия. Бежать по изрезанному трещинами, усыпанному обломками скал и щебнем плато, было трудно. Однако это все же выходило куда быстрее, чем пробираться, таясь от укрытия к укрытию. Клара уже видела свой отряд, собравшийся возле того места, где они ступили на Аралор, Видела, что все готовы возвращаться. Но, увы, рыжий чародей освободился раньше, чем они сумели скрыться. Камни под ногами четверых беглецов вдруг с грохотом зашатались, задвигались и поднялись в воздух. Клара отпрянула назад, но не удержалась, покатилась по земле и неминуемо свалилась бы в образовавшуюся яму, если бы ее не удержала Райна, сама упавшая на одно колено. Эльфы и те при всей их ловкости едва устояли. «Такого я еще не видел», — хмыкнул Ульвейн, подняв голову. «Надо будет рассказать нашим». Камни вокруг расшатывались, со страшным треском выламывались из земного ложа, плавно поднимались, похожие на огромные черные зубы, и повисали в воздухе, на разной высоте, перегораживая беглецам путь. «Да что же это?» пробормотала Мэйн. Клара вскочила, уперлась в ближайший к ней зуб, замерший на уровне груди. Он даже не шелохнулся. Пробить дорогу исключено. На противонаправленные чары уйдет слишком много силы. Она подняла голову к темнеющему пасмурному небу. Левитация? Возможно, но... Камни, будто угадав ее намерение, со стуком сдвинулись, смыкаясь, закрывая и небо, и остатки света. «Кирия, он нас замуровать хочет?» — удивилась Райна. «Знать не знаю, чего он хочет», — огрызнулась волшебница. «Амейн! Ульвейн! Руки давайте!» Эльфы сразу сообразили, что от них требуется. Кольцо магов куда более могущественно, чем те же маги поодиночке. Клара сжала Эфес верной шпаги и выпрямилась. Динамические чары — одни из самых простых и подвижных. Вот только мощность их зависит от силы, приложенной чародеем, экспоненциально. То бишь, чтобы переставить бочонок с пивом, хватит и ученика-чародея. А чтобы переставить десяток бочонков разом, лучше позвать двоих умелых магов. Потому-то в упорядоченном так и не перевелись ни грузчики, ни ломовые извозчики. Клара почувствовала, как на ее плечи легли узкие ладони. Эльфы делились силой легко, словно у каждого в запасе был целый океан. Перворожденные – одно слово, аж завидно. Зато магия их эльфья – особая, сродственная всему растущему, однобока. И никогда эльф-чародей не сравнится с человеком-чародеем по разнообразию и гибкости заклятий. Ну, наверное, почти никогда. Волшебница встряхнулась. «Пора дело делать, подруга, выбираться из ловушки. Может быть, рыжий безумец ожидает, что Клара Хюмель начнет разбивать камни, плавить их огнем, дробить. Но нет. Боевые маги долины далеко не всегда идут на пролом». «Мы поступим хитрее». Клара вскинула шпагу и прямо в воздухе принялась чертить знаки. «Сложная, многосоставная руна». «Сверху еще руна, когда это потускнело, еще». Подобные рунные конструкты иногда способны заменить магическую фигуру, а именно это сейчас и требовалось. Времени не хватало, зато силы, благодаря эльфам, было в избытке. Требовалось расшифровать, хоть в общих чертах, чары рыжего безумца, чтобы... Нет, вовсе не снять. С этим Клара бы сейчас не справилась». «Слишком искусен, рыжий, и чего уж там, силен!» Но она могла попытаться понять, как они работают. «Ага!» На пятой руне среди плотно парящих каменных зубов появились призрачно светящиеся натянутые нити. То, что Клара искала, — пусковые механизмы чар безумного бога. Кончик рубиновой шпаги зацепил одну из нитей, ловко намотал несколько витков на клинок, Чародейка потянула, одновременно прибавляя силу в зачарованное оружие. Рубины в рукояти полыхнули, нить вспыхнула в ответ, и прочие нити, опутывающие камни, полыхнули тоже. И камни, повинуясь движению рубиновой шпаги, плавно поплыли вверх, все быстрее и быстрее. Открылась прежняя каменистая равнина, черный вихрь до небес по правую руку – собравшийся отряд вдалеке по левую. Рыжий Безумец стоял спиной к Кларе и молча пялился на свою крепость, где полыхал уже не один пожар. Он словно бы утратил всякий интерес к своим противникам. «Ловко, Кирия!» Райна не скрывала восхищения. «Пустое! Я их всего лишь подтолкнула!» пропыхтела чародейка. «Амейн! Ульвейн! Готовность!» Лара Хюмель взмахнула шпагой, сбрасывая нить заклятия. «А теперь бежим!» Они, что из духу, припустили вперед и вовремя. Камни, лишившись приданного Клары ускорения, посыпались обратно. И через миг чародейку услышала за спиной грохот, болезненный вскрик и ругань. Рыжий так и не обернулся, чтобы посмотреть, как там его жертвы, за что и поплатился. «Будем надеяться, падающие зубы его на какое-то время займут». Клара бежала и одновременно пыталась соображать. В тех чарах рыжего безумного бога, что ей удалось разобрать, было нечто необычное. Какая-то деталь, компонента, мелочь. Нечто такое, что никак нельзя было упустить. Но на бегу никак не удавалось сосредоточиться, и Клара злилась. «А, гори оно зеленым пламенем, не до того!» «Уходим!» — гаркнула боевая волшебница своему отряду, едва приблизившись. «Открываю дорогу! Уходим без промедления!» Первые из дружинников едва успели подняться до уровня крепостных стен. Последние, и в их числе Клара, еще стояли на земле, когда твердца дрогнулась и раздался такой грохот, что Клара на миг оглохла. Сила взъярилась еще больше и ударила в затылок горячей волной. Боевая волшебница обернулась. Древний бог, давивший, не обращая ни на кого внимания, оборону крепости, таки ее пробил. Черный вихрь частью вдвинулся в обвод крепостных стен, обрушившихся вокруг него. У подножия вихря металось высокое пламя. Однако путь ему преградил один из некроконструктов, тянувшийся из аэра. Тонкая издали кишка ярко светилась. А древний, хоть и напирал, сразу не мог преодолеть неожиданное препятствие. «Торопитесь!» — светлый эльф Амейн обернулся к Кларе. «Надо уходить! Если он порвет конструкт!» Ярчайшая вспышка. Клара невольно заслонила глаза ладонью, а когда отняла ее, увидела, что древний и впрямь разорвал пиявку. И из нее во все стороны теперь хлестала горячая, золотом кипящая сила. Там, где она касалась руин крепости, скал, стен, камень вспыхивал точно сухое дерево и горел призрачным голубоватым пламенем. Сам Древний отпрянул, как видно и он, не мог так сразу справиться с этим обжигающим потоком, а сила разливалась окрест и широкой огненной волной катилась к отступавшей дружине. Более наглядного приказа отступать и придумать было нельзя. Дружинники едва не бежали вверх, причем некоторые, к изумлению Клары, ухитрялись сами тарить и поддерживать под ногами тропу, где их только этому выучили. Клара Хюмель шла последней. Уже из преддверий Айра, из-под самых облаков она не выдержала, бросила долгий взгляд на мир На Намчащиеся в разошедшейся буре тучи, на черного древнего бога, вновь подступавшего к крепости, на пестрые, точно лоскутками вышитые ее стены, на пожары внутри — и на волну золотого огня, затопившую часть каменистой равнины под ногами. Огонь уже начал угасать, камни проступили вновь. Лишь в глубоких расщелинах еще плясали синеватые языки пламени, сделавшиеся ярче в сгущавшихся сумерках. Дружина вновь двигалась вдоль одного из конструктов. Только теперь Клара глядела на него с куда большим уважением и натянувшиеся вдоль него толстые нити заклятий небесной сети. И вдруг она поняла, вспомнила. Вот что не давало ей покоя. В волжбе здешнего безумного бога чувствовалось родство с этими нитями. Тот же цвет, то же веяние, какое исходило и от них. Выходят, безумные боги Аралора связано с этой сетью напрямую, «Зависит от нее настолько, что каждое их заклятие несет ее отпечаток?» «Я должна посмотреть кристаллы», — лихорадочно думала Клара, правя тропу, так и наровившую уехать в сторону и расточиться. «Я должна немедленно посмотреть, что мы там уловили, как направлено, откуда взята была сила, и если моя догадка верна...» Если здешние безумные боги накрепко связаны с этой сетью сами, то... то тогда нам нет нужды атаковать их в лоб. Мы уничтожим сеть. Мы перекроем силу текущую в конструктах. И только после этого спустимся в крепость снова. Интерлюдия Мастер тот-то изо всех сил старался сдерживать распиравшую его гордость. То, что с ним происходило, повелитель, изредка заглядывавший на бойни, некогда именовал головокружением от успехов и, соответственно, старался избавить своих рабов от оного головокружения. Но как было не гордиться? Это в прежней жизни в Лиге волшебников славного королевства Аммиамо Тот-то считался неподающим особых надежд чародеем Из-за интриг и завистников, само собой, только лишь из-за них. Да даже на бойнях так себе магом, в отличие от этого выскочки Рика. Ну ладно, Рика можно слегка простить за то, что он спас мастеров от повелителя и избавил от страшной работы. Хотя, если рассуждать здраво, разве не должен был любой хороший начальствующий сделать то же самое? «И вообще, если бы не Рико, наверняка именно тот-то стал бы главным мастером боин». Но все это прошло, и, как надеялся мастер тот-то, навсегда. «Здесь, в твердыне, его, наконец-то, оценили по достоинству. И господин Кордвейн, и величайшее, простите, божественное, тот-то очень быстро сделался всем нужен, особенно когда Рико исчез». Тот-то мог ответить на любой вопрос, касаемо великой машины. Тот-то мог объяснить кому угодно, что для нее сейчас требуется. Он схватывал все на лету, все понимал, и без него сама великая трансформа не смогла бы состояться. Вот как. Господин Двейн очень его полюбил, назначил главным механикусом и отдал ключи от кладовых, где хранились амулеты и всякоразличные материалы для машины. А там чего только не было. В первые пару дней Тотте даже спать не хотелось. Хотелось перебирать и рассматривать новообретенные сокровища. Но на это совершенно не было времени. Хотя, конечно, мастер не приминул подобрать себе инструменты по руке. А заодно нашел зачарованный кинжал которым хоть магические фигуры черти, хоть проволу курубе, хоть пышный каравай режь, на все годится. Великая машина росла не по дням, а по часам. Когда Рико привел мастеров в твердыню, она занимала всего лишь один зал и умела собирать только рассеянную вокруг твердыни силу. Прошла всего седмица, а великая машина уже разрослась на десяток залов. К ней протянулись конструкты-проводники, качавшие силу из-за пределов аэра, где ее было гораздо больше. Эти конструкты мастера придумали еще на бойнях, а господин Кордвейн и велич... а, простите, божественные, их усовершенствовали. И сейчас мастера в новых просторных мастерских без устали сшивали и вытягивали из хорошо очищенных материалов новых пиявиц – Как оказалось, даже божественные не в силах сотворять конструкты в полной мере самостоятельно. И уж точно они не смогли бы сладить с великой машиной, хоть и создали ее. Потому что божественные, они именно что божественные. Они умеют творить, преобразовывать, выдумывать. А вот отладить магомеханизм такого размера и сложности, да следить за ним изо дня в день, не их это дело. Тут без мастера тот-то никак не обойтись, никак, а тот-то в великой машине души не чаял. Она была, была само совершенство, как в ней все было соразмерно устроено, как мудро придумано, как ловко пригнано, как гармонично звучала она, работая при полной тяге как матово светились ее бронзовые детали, каким прозрачным было стекло-колб, не пропускающее ни капли едких алхимических растворов, а сами растворы — яркие, чистые, пахнущие пряно и терпко. Конечно, мастер не все понимал в своей машине. Но, по-честному сказать, разве это его ума дело? Он поставлен рядом с ней, чтобы машина работала без сбоев, а для чего, кому на пользу, для него не важно. Господин Двейны и божественные не раз проговаривали, что великая машина – часть великого же замысла, трансформы, каковая позволит божественным достичь истинной божественности. Это не просто инструмент для перекачивания и распределения силы. Это рычаг, ступенька, по которой слабый и смертный человек сможет подняться до невиданных прежде высот». И все же мастеру Тотте порой было любопытно, как именно машина станет работать во время трансформы. Какие ее части за что отвечают? К примеру, тринадцатый блок в пятом, седьмом и восьмом залах. Одинаковый. Для чего он? Или реверсивная вставка, повторяющаяся во всех блоках первого зала. На его взгляд, бессмысленная, призванная лишь циклически прокручивать силу. Для чего она? И ему порой казалось, что задача великой машины не только трансформа, но и что-то еще. Все полтора десятка залов мастер тот-то обслуживал сам, разве что выпросил себе в помощники из мастерских мальчишку Гортама. Он на бойнях был самым младшим. Пусть бегает, эликсиры вовремя меняет да подливает. А остальное его тот и -то дело. Он его никому не отдаст. В день, когда явился темный, мастер подгонял новый 105-й блок, сотворенный божественным каром. Блок занимался распределением силы от двух проводников, тянувших ее откуда-то совсем издалека. Хитрость состояла в том, что сила шла неравномерно. То часами сочилась по капле, а то потом оба проводника могли разом выдать разряд предельной мощности. А это, поверьте, очень и очень много. Столько силы сразу в хранилище не перекачать. Требовалось перекидывать ее по необходимости на временные сферы преобразователи, а уж потом, выровняв заряды, отдавать в подземные резервуары. Темный, едва появившись, сразу нанес удар. Мастер тот-то, в это время подкручивавший крепление одной из главных реторт, почувствовал только, как сила вокруг него странным образом колыхнулась, Раздался грохот, а затем магические светильники приугасли, замигали и на тонкой ноте заныли дозорные чары. «Внимание, внимание! Нападение на твердыню!» Великая машина же как работала, так и продолжала работать, не сбившись ни на миг, чем мастер тот-то сразу возгордился дополнительно. Однако он спрыгнул со стремянки, подбежал к узкому приоткрытому окну и выглянул наружу. Взору его предстала ужасная картина. Прямо напротив твердыни слегка покачивался черный смерч, упиравшийся в тучи, и тучи закручивались вокруг него в медленном хороводе. Внутри смерча проскакивали белые и багряные разряды, И один из них, пометавшись, вдруг ударил в твердыню и попал, как показалось мастеру Тотте, прямо в него, на миг ослепив и оглушив. Пальцы, сжимавшие оконную раму, пронзило зудящей болью. Самого мастера будто кто-то толкнул в лицо, так что он кувырком полетел на пол, а магические светочи под потолком, вспыхнув, окончательно угасли. Дозорные чары взвыли уже всерьез. Тот-то вскочил, охая, захлопнул окно, завопил, что есть мочи. «Гор, демона тебя сожри! Где тебя носит?» «Бегу, господин Тотто!» Мальчишка примчался со стороны седьмого зала, где у него было устроено нечто вроде чуланчика. Дожевывал на ходу кусок хлеба. «Вечно что-то ест вместо того, чтобы работать!» «Закрой все окна!» — отрывисто велел тот-то. — Все выходы силы перекрой, даже заземление. Все проводники под защиту. Бегом! — А что случилось-то? Гор там хлопал глазами. — Я думал, гроза собралась, просто сильная. — А ну, пошел! — взвыл мастер. — Я тебе покажу грозу! Гор тама словно ветром сдуло. Сам мастер рысцой поскакал к распределяющим блокам — перекинуть избытки силы со сфер в хранилище, пока их ничем не повредило. Мастер Тотта -то в машинные залы спустился сам господин Двейн. Ау, ау, бегу. Мастер Тотта, -то началось. Кор Двейн был бледен, на лбу выступили бисеринки пота. Сейчас нам всем придется показать, чего стоит наша твердыня и великая машина. Потребуется все, что мы готовили, все силы. «Против нас выступил бог этого мира, сильнейший из них, и нам придется сражаться раньше, чем мы рассчитывали. Поэтому, мастер Тотта, -то. Господин Двейн судорожно вздохнул. Точно слова требовали от него неимоверных усилий. «Поэтому ставьте треть проводников на реверс». «Что?» «Треть проводников переводите на реверс. Силу сбрасывайте на сферы, сколько возьмут, остальное пойдет выше». «Один проводник, замкните на сферы полностью!» «Пойдет выше, это значит, сила будет закачиваться не в хранилище, а в совсем недавно установленную в Айре конструкцию, опору для великой трансформы». Кордвейн мгновение смотрел на мастера, словно ждал, что тот поймет. «Выходит, сейчас?» — выдавил тот-то. «Они все ждали трансформу божественных, готовились и приближали этот день». Но мастер казалось, что случится она весьма не скоро, Может быть, через полгода или год, а то и дольше. Потому что трансформа должна задействовать не только твердыню, но и весь здешний мир. Мастер случалось даже завидовал божественным, которых ждет впереди непредставимое могущество. Но чтобы уже сейчас... «Я же сказал, началось!» Бросил Кордвейн, развернулся и стремительным шагом покинул зал. Мастер тот-то встряхнулся, побрел к красному рубильнику, видневшемуся под входом ближайшего проводника. «Треть, получается. Это семь!» — пробормотал он. «На реверс! На реверс! Значит, сила из хранилищ потечет обратно!» «Значит, спящие там, божественные, крайне чувствительные к ее уровню, пробудятся и поднимутся наверх, и, конечно, вступят в бой с разъяренным местным божеством. Навряд ли это лишь средство их разбудить. Скорее всего, в бою или сразу после него им придется приготовляться к трансформе и проводить ее. А значит, великая машина...» будет работать с максимально возможной нагрузкой, меняя режимы. Ведь ее для того и сотворили. Ничего. Дрожащими губами произнес мастер тот -то, погладив бок реторты с кипящей голубой жидкостью. Потом блестящий медный экран над проводником. Потом сам рубильник. Мы справимся. Мы не подведем. Грохот, ослабленной стенами, уже не умолкал. Удары сыпались на твердыню один за другим. За окнами потемнело. Машинные залы освещали только реторты с фосфористирующими растворами. Зато молнии и сталкивающиеся чары за окнами вспыхивали ослепительно. И куда ярче светились обычно бледные проводники, исчертившие небо над крепостью. Тот-то как раз переключал режимы у главного проводника в девятом зале когда очередной удар разнес в дребезги огромный стеклянный купол над его головой, и тысячи раскаленных осколков посыпались в зал, накрыв огненным дождем и часть великой машины и самого мастера. «Чего мы ждем, братья и сестры? Долго еще тут торчать?» Летающие кресла в беспорядке стояли на каменной площадке, нависающей над отвесным склоном рога огненного зверя. Над столиками, уставленными вазочками с фруктами и сластями, возвышалась такая же отвесная стена, а за ней ввысь уходила струйка черного дыма, тянувшаяся из вулканического жерла. Кругом бушевал ледяной ветер. «Тут неуютно, братья. Холодно и скучно. Долго еще, ну?» «Экая ты нетерпеливая волна. Не от нас же зависит, разве не понятно? «Ну, можно подождать и в более приятном месте». Светловолосая дева скривилась, глотнула из кубка вина, над которым поднимался горячий пар. «Терпеть не могу такую серость». «Ничего, скоро будет горячо», — пообещала смуглая брюнетка прическе которой то и дело мелькали лиловые искры. «Мы им всем покажем». «Всем отомстим!» Рыжебородый крепыш в вычурных латах поморщился. В одной руке он держал кубок устрашающих размеров, в другой — надкушенное яблоко. «Молния, месть оставим на потом. Прежде всего, дело. Разве не так? Пусть этот идиот...» Кубок небрежно качнулся в сторону громадного черного вихря, утюжившего вдалеке каменистое плато. «Помещает гнев на людских волшебниках. Пусть! Он стал слабее без своих родичей. Пусть еще потратит силы!» «Да, но и мы их не получили, тех родичей!» — проворчала волна. «Напомнить почему?» «Мы их не получили!» — внушительно сказал мастер камней. «Но мы немногое потеряли!» «Да!» -а -а -а -а -а -а -а -а — мастер ко мне и смутился. Обычная самоуверенность на миг слетела с него. «Ну, согласен, это был исключительно сильный амулет, но мы знаем, где он, и теперь только мы сможем до него добраться, больше никто. Так что...» Рожебородый вновь воодушевился. «Можно сказать, мы просто положили его под замок. Временно!» «Умеешь ты утешить!» — хмыкнула радуга. «Однако эти людские маги право не так уж никчемны. Видали, что они понаставили в Вайере? Зачем только? Непонятно. Словно каркас для еще каких-то чар, куда более сложных и тяжелых. Ах, да какая разница, сестра! Разве они могут нам помешать? Главное, что нас тут уже не будет!» Донеслось с разных сторон. «Так мы можем подождать где-то, где теплее и светлее!» Возвысила голос волна. «Хотя бы вышвырнуть этих людишек из наших прежних покоев в твердыне?» «Нет!» — раздраженно ответили сразу несколько голосов, а молния добавила. «Ты разве не чувствуешь, как внутри мира сила волнуется? Те в пирамидах тоже готовятся. Мы должны ждать и не пропустить их удар, иначе все зря!» Светловолосая волна надулась, замолчала но невольно бросила взгляд на вершину рога огненного зверя. Там, в вышине, где не бывал еще ни один смертный, над самым жерлом серебрилась тонкая сеть, зацепившаяся прямо за каменные выступы, будто паутина, сплетенная гигантским пауком. В центре этой сети, над кипящей лавой, висело нечто, напоминающее здоровенную переливчато-золотую каплю, Она колыхалась, играла веселым разноцветьем и изрядно отягощала сеть. Сгусток заклятий, куда вложили силу все стихии, сжатый так, что плотнее уже и не бывает. Как только их враги на дальнем юге сделают свой ход, пробивая путь к по-прежнему невиданным запасам мощи, скрытым в воролоре, капля преобразится и ударит здесь». Потревоженная изнутри сила поможет ей заново открыть ход, дважды уже запечатанный. И вовсе не обязательно для этого чертить безумную магическую фигуру во все плато, как это делала та чародейка, северная ведьма. Совсем не обязательно. «А темный разошелся», — заметила молния, потягивая из высокого бокала нечто темно-синее. Над равниной сгущались сумерки и полыхающие в твердыне пожары стали куда виднее. «Пусть его!» — усмехнулся камень, но тут склон под ними содрогнулся, а из жерла рога вырвался клуб черного дыма. «Кажется, начинается. Братья, сестры, приготовьтесь!»